263. Матерь Мира. Сознанием, слитым через дары пространства, мы будем рождать новое его понимание. Пространство есть вместилище сущего, есть великое лона мое. И это пространство для свободного духа есть сфера уявлений его активности. Люди мечтают об отдохновении, о том, чтобы в покое почить. На беспредельное пространство огня есть сфера напряжения высших энергий, и отдыха нет в нем ко мне устремленному духу. В сферах моих ко мне устремленного духа ждет напряженная, но созвучная сущность его работ. Знаете, что материя пассивна, и что воля формует ее, вливая во все формы невидимого и видимого мира? Не я, но дети мои, трудятся над тем, что их духу под силу. Не сам по себе, но волю иерархии света, и сотрудников ее поддерживается стройный порядок Вселенной. Велик космос и велико количество труда, требуемых от сотрудников света. И каждого ждет созвучная духу работа. И там, на Земле, на вашей малой планете, Духа Гни напрягая в труде Дух свой. подготовляете к напряжениям сфер высших. В доктрине напряжения выражена самая сущность того, на чем зиждется космос. Но в ритм этого огненного напряжения надо входить постепенно, ибо сожжет оно плотное тело, если ускорить процесс. И тонкое не может на него отзвучать, если на земле напряжение огненной энергии духа не вошло в жизнь как обычный уклад дня. Доктрина напряжения. потому является основой учения жизни, даваемого людям через владык. Мною поставленные на охране вашей планеты, вводят они ныне сознание человечества в новый ритм космического напряжения. Волны пространственного огня в форме новых энергий мощно устремляются на вашу планету. И чтобы не перегореть, их надо встретить сознанием, готовым вместить ритмы новых напряжений. Космическое напряжение уявляется в равновесии огненной мощи и в гармоническом сочетании этих энергий. Равновесие Духа должен уявить человек, принимая потоки новых, иначе перегорят провода его нервов или не выдержат сердце. Задача планетно-космическая Духом ведущим не только удержать свое равновесие, но и людям дать огненный импульс к владению собой. Только. При этом условии сможет земля уцелеть, иначе взрыв неизбежен. И то, что когда-то люди считали законами нравственности и морали, которые, как они полагали, они могли исполнять или не исполнять безнаказанно, ныне становится непременным условием их жизнь дальнейшей в ауре земной атмосферы в обоих мирах, незримым и зримым. Напряжение огненных волн, столь велико, что при несоблюдении равновесия части организма человеческого начнут расшатываться, и аппарат духа придет в полную негодность. Заповедую людям сказать о насущной срочной неотложности утверждения равновесия духа. Время не ждет, время летит, и если не будут готовы, катастрофы не избежать. Огненные пространственные энергии, не ассимилированные духом и необузданные им, ринутся вовне и, войдя в сочетание с подземным огнем, вызовут взрывы. Так можно понять, что утверждение равновесия является для человека и земной, и космической необходимостью. Но те, кто прошли через напряжение Огненные, удержав равновесие духа, жданными и желанными будут встречены в чертогах моих».